Глава ш е Гор был вымотан дальше некуда. Даже и не помнил, чтобы прежде когда-либо чувствовал такое опустошение в ауре и в теле. Хотелось лечь рядом со своей бесценной Адори и спать сутки напролет. Но он не мог себе этого позволить. Понимал, что у Берда могло остаться еще немало зелья невидимости. Ничто не помешает ему незримо следовать за племенем или даже войти на территорию лагеря. И пока он, Гор, будет отдыхать, никто не сможет поймать преступника, тот может принести и другие беды. Поэтому он прошелся вдоль границы стойбища и окружил его особой защитой. Если невидимый степняк попробует ее пересечь, то раздастся громкий, похожий на вой звук. Применять магию сейчас было очень тяжело, не хватало сил, но он был должен. Ничего, восстановится. Он дракон. Приказал никому не выходить за границу до особого распоряжения вождя. И, наконец, заснул в своем шатре, притянув к себе хрупкое, измученное тело любимой. Она тихо и мирно дышала, спала оздоравливающим сном. Гор улыбнулся. Что бы ни случилось позднее, сейчас он знал, что не зря прожил свою жизнь. Потому что смог вернуть Алиру с того света. Это ощущение создавало невероятную целостность, полноту у него в душе. Он даже забыл на время о всех делах и опасностях, о проснувшись утром Гор проверил состояние своей избранницы, убедился, что она медленно, но верно восстанавливается и пошел творить правосудие. Он не стал афишировать все причины казни, а попытки похищения и убийства наложницы знали лишь охранники и особо приближенные к вождю в о и н ы Племени хватило новости, что воительница Камира и старуха Дрен в сговоре с пришлым воином Бердом покушались на здоровье и благополучие бесценного истинного вождя. Но все же многие воины были расстроены, ведь братья по оружию любили Камиру. Много раз за это утро Гор слышал просьбы жестоко наказать ее, но сохранить ей жизнь. Воительницу привели на площадь. Выглядела она неважно. Лицо бледное, а щеки горят нездоровым румянцем. «Похоже, у нее з а г н о и л о с ь рана», – с долей злорадства подумал Гор. Что же, один из способов казни у кочевников сводился к тому, что человека ранили и изгоняли из племени. Один, истекающий кровью под палящим солнцем, он быстро погибал. Но Гор сообразил, что если выбрать этот способ, то ей может помочь ошивающийся в степи Берт. «Нет, выберем другое». Он быстро вынес приговор. Смерть через удушение старухи Дрен. Ее увели на казнь и гору подвели Камиру. Она пошатывалась, ей явно было тяжело стоять с руками и ногами с кованными цепями, но в лице воительницы не было страха. Она старалась держать спину прямо, как королева. «Пожалуй, все же дарую ей быструю смерть», — подумал Гор. «Это она своим мужеством заслужила». «Я, истинный вождь Гор из рода черных драконов, на глазах племени Мэй приговариваю воина Камиру», – провозгласил Гор. Повисла тишина. Многие солдаты, любившие Камиру, поморщились. И тут воительница упала перед ним на колени. Наверное, хотела встать на одно колено, как принято, но цепи не позволили ей, и получилось на два. «Великий вождь», – произнесла она громко и четко, – «позволь мне последнее слово к тебе наедине». Что-то вроде жалости шевельнулось в душе Гора. Он убьет эту женщину. Можно дать ей последнее слово. Ведь она никогда более не сможет обхитрить его. Да и воины не поймут, если он не дарует ей этой милости. «Подведите ее ближе», – распорядился Гор. Двое солдат подняли к а м е р у за локти и отконвоировали к вождю, так что они могли говорить неслышимо для всех. «Что ты хочешь сказать?» – жестко спросил Гор. «Она умерла! Твой сообщник убил ее! За это ты умрешь!» Камера опустила голову. «Я не хочу умирать, гор!» – вдруг произнесла она, подняв на него взгляд. Обращалась к нему как к человеку, искренне и доверительно, а не как к вождю. «По крайней мере так! Твоя наложница все же жива! Накажи меня, но даруй жизни мне! Или хотя бы достойную смерть в бою! Молю тебя!» Еще одним видом казни было, когда воины племени по очереди сражались с преступником до тех пор, пока он не устанет, не потеряет силы и не начнет пропускать удары. В итоге он погибал во время очередного поединка. «Нет, Камира», — усмехнулся Гор, — «твои соратники пожалеют тебя на поединках, не захотят убивать. А жизнь?» «Твой брат-дракон хочет забрать меня», — быстро заговорила женщина. «Он сказал, заберет, когда вернется. Он хочет меня. Отдай меня ему в рабыни». Это будет позором, лучшим наказанием для меня». Горр скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на Камиру. Она то опускала взгляд, то снова поднимала на него полные мольбы глаза. «Я не хотела убивать ее», — очень тихо и искренне добавила она. «И даже не ж е л а л ей смерти. Ты знаешь, убил ее Берт, не я». «Но ты хотела отдать ее ему», — вспылил Горр. Потом расхохотался. «И нет, женщина, я не отдам тебе Гастору». Думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь? Улететь с другим драконом, который хочет тебя. Который не даст тебе свободы, но поместит тебя в хорошие условия. А потом ты рассчитываешь по-женски окрутить его и получить все, что тебе нужно. К тому же, что почетнее, чем быть с драконом? Это не позор, а огромное благо. Нет. В глазах Камира вспыхнул страх, а вслед за этим они медленно погасли. Она потеряла надежду, понял Гор. Хорошо. Немного подумал. Да, Алира выжила. Что же, дадим шанс на жизнь и этой стерве. Ведь есть кое-что, чего она действительно боится больше смерти, иначе не просила бы смерти в бою. Позор, унижение. Этого она боится сильнее. Что же, ты будешь жить, если... Он отодвинул воительницу в сторону и возгласил. «Слушай меня, племя Мэй!» «Я сохраню жизнь в о и т е л ь н и ц е Камири, если среди низших слуг найдется мужчина, согласный взять ее в жены. И з слуг! Воинам я запрещаю претендовать на нее». Гор понимал, что среди соратников Камиры найдется н е м а л желающих спасти ее жизнь, заодно получить ее в личное пользование. А это будет слишком хорошо для нее. Статус воина она сменит на другой, тоже весьма п о ч е т н ы й жены воина. Стать же женой низшего слуги, потерять весь статус, быть покрытой несмываемым позором – для нее страшнее смерти. По рядам степняков пронесся ропот. Многие воины произносили что-то разочарованное, а никто из низших слуг не спешил претендовать на воительницу. Возможно, они просто ее боялись. «Нет, только не это», – прошептала рядом Камира. «Молю тебя!» «Замолчи!» – тихо сказал ей е г о р «Ты просила жизнь, и я даю шанс. Если кто-то из них, — он указал на толпу простых людей, — осмелится хотеть такую змею...» Ропот сошел на нет. Воцарилась полная тишина. Все замерли. «Что же?» — произнес Гор. «Раз никто не желает эту женщину в жены, казнь...» «Я возьму ее!» — п о с л у ш а л с я вдруг хриплый, грубый голос. В центр площади вышел кривоватый мужчина старше средних лет, с нечесанными волосами. Он был крепким, мускулистым, но уродливым и неопрятным. «Кто ты?» – с интересом спросил Гор. «Я г о р т Чищу стойбище от конского навоза, великий вождь», – поклонившись, произнес он. Гор обернулся к Камире. На ее лице отчаяние смешалось с отвращением. «Этот навозный жук подойдет. Только, наверное, он не понимает, что не получит вдобавок к строптивой бабе ее шатеры имущества. Он ведь вполне мог рассчитывать на это». «Мое решение!» – громко произнес Гор. «Воискупление своей вины воин Камира лишается права быть воином всего своего имущества и положения. Отныне она будет женой Горда. Горд, забери свою женщину. Свадьба должна состояться сегодня». Сначала Алире было плохо. Она словно бродила в липком холодном тумане, потерявшаяся, утратившая любую опору. Смутные образы мелькали перед ней. Ужасный б е р д кровожадно тянущий к ней руки. Какая-то мерзкая старуха, может быть, Мэп. А потом был вождь. Она как будто ухнула куда-то вниз. Думала, что разобьется, но ее подхватили его сильные руки. Она слышала, как он называл ее по имени. Говорил еще какое-то короткое звучное слово. Кажется, ласковое обращение к любимой. Вроде бы звал ее. А Алира гладила его руку и отвечала, что все хорошо, он зря беспокоится. Все это было очень странно, но в какой-то момент ее охватил полный покой. Кажется, она заснула, забыв о страхе и чувстве удушья. Но просыпаясь, она потеряла покой. Опять были грубые руки степняка, ладонь, сжимающая ей горло. Она металась, пытаясь вырваться, но не могла. «Сейчас я умру», поняла Алира и в отчаянии сделала один мощный рывок. К ее удивлению, стальное кольцо рук Берда разжалось, вместо него она ощутила у себя на плече что-то сильное, горячее и надежное. «Все хорошо, моя девочка, это я», – услышала она и распахнула глаза. Она лежала на чем-то удобном. Прямо напротив, подперев к о л о в у рукой, лежал Гор, п р и с т а л ь н ы й серьезно смотрел на нее. Его ладонь успокаивающе поглаживала ее плечо. Алира облегченно выдохнула. «Она что, жива?» Не может быть. «Я угорла, да?» Слабо спросила она. Говорить было сложно, язык плохо ее слушался. «Да, на время», — серьезно ответил Гор. Притянул ее к себе, положил ее голову себе на грудь и сжал в сильных, надежных объятиях. Даже как-то иступленно, с словно не верил, что может это сделать, словно она его главное сокровище. Алира не сопротивлялась, она наконец-то ощущала себя в безопасности. Не хотелось думать даже о том, где она и почему они с вождем лежат на одной кровати. Это ведь не ее шатер. «Молчи, если сложно говорить», — произнес Горгий в темечко. «Я сам знаю, ты хочешь знать, что случилось». «Берт, степняк, я видела его, но забывала спросить», — простонала л и р а «А потом он...» — ее передернуло. «Пришел за мной». Все силы ушли на эти фразы, и она заплакала прямо в обнаженную смуглую грудь вождя. Он промолчал в ответ, лишь держал ее и гладил по волосам, пока она не начала успокаиваться. От слез стало легче. Пережитый ужас словно вышел из нее, но, кажется, все силы тоже ушли в р ы д а н и я Она обмякла в руках гора. «Может, еще поспишь?» – с пониманием спросил он. «Нет», – испугалась Алира. «Ей вовсе казалось, что последнее время она слишком много спит, пропускает важные события, теряет контроль над ситуацией». Уперлась в его грудь и привстала на локтях, посмотрела ему в лицо. Гор улыбался. «Но «Ну кто бы сомневался, что ты недолго будешь спокойной и покорной?» «Ты прав, я хочу знать, что случилось», — улыбнулась в ответ Алира, преодолевая желание пальцем обвести его красивые строгие черты, погладить его губы, коснуться бровей. Слишком уж поза располагала. «И что теперь?» — опустив глаза, спросила Алира. Конечно, он ничего ей не рассказывал, пока не заставил поесть. Это было обязательное условие. Теперь они опять, как недавно, сидели возле невысокого столика, установленного остатками пищи. Алира поймала себя на том, что эта еда начинает ей нравиться. Неужели привыкла? «Боишься его?» – серьезно спросил Гор в ответ. Сегодня он не насмешничал и не провоцировал ее. Кроме двух раз, когда предлагал ей еще поспать и когда требовал, чтобы поела. «Да», — так же серьезно ответила Алира. «Не бойся. Во-первых, у него закончится зелье, и мы выследим его. А во-вторых, ты теперь всегда будешь при мне». «Что это значит?» — чуть испуганно спросила Алира. Кое-что волновало ее, несмотря на то, что она была потрясена поступком Гора, тем, как он спас ее. «Это значит...» — протянул дракон с усмешкой. «Что ты будешь жить со мной в моем шатре? Стоять подле меня на собраниях, сопровождать меня во всех делах, кроме, допустим, откровенной драки? И спать с тобой? В одной кровати?» – уточнила Алира, чувствуя, как ее сердце забилось громче. «Разумеется, для твоей же безопасности!» – широко улыбнулся дракон, подмигнул ей. «Тем более другой кровати у меня нет». Алира невольно покраснела, опять опустила взгляд. Ей подумалось, что Гор с легкостью мог бы велеть устроить еще одно ложе, но смолчала. Что уж теперь, она обязана ему жизнью, и все же... Неприятное чувство боролось в душе с благодарностью. Чувство обязанности, ощущение, что теперь она вечный должник. «А что скажут люди, если я везде буду при тебе?» – спросила она. «Будут переговариваться, что ты свела меня с ума, и, должно быть, я скоро дам тебе свободу и женюсь на тебе». Заговорчески наклонившись в ее сторону, ответил Гор. Алира снова ощутила легкое смятение. А как ей быть, если... Если он правда предложит ей руку и сердце? Нет на свете мужчины лучше Гора, но быть с ним навсегда... Это значит навсегда потерять свой привычный городской мир, утратить связь со всем, что было ее жизнью. Стать кем-то другим, неведомой ей женой вождя дракона. Гор, послушай! Быстро заговорила она, подняв на него взгляд. «Спасибо, спасибо тебе большое. Я безмерно благодарна тебе. Это невероятно. Ты вытащил меня с того света. Я... Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить тебя». И замолчала. Гор протянул руку и ласково погладил ее по щеке. «Я счастлив, что сумел это». И тут он, видимо, уловил смешанное чувство у нее в глазах. Отвел руку и словно бы немного з а к р ы л с я «Я принимаю твою благодарность, а теперь, Алира, скажи мне, что тебя мучает. Честно. Ты уже знаешь, что я распознаю ложь и увиливание». Сердце Алиры забилось еще громче. «Может быть, не говорить?» – подумала она. «Но тогда он будет требовать откровенности любым способом, пока она ее не даст». «Я готова целовать твои ноги за спасение», – решительно подняв взгляд, искренне сказала она. «Я не готова умереть. Каждый глоток воздуха для меня, как в первый раз. Счастье, в которое я еще не до конца верю, но...» «Что но, Алира? Я теперь должна тебе? Все, всю себя, ведь больше мне нечем отблагодарить тебя?» В лице г о р а сверкнула злость. «Это была не сделка, Алира!» Бросил он ей жестко и крепче сложил руки на груди. «И ты мне не должна. Разве я требовал от тебя оплаты?» Боюсь, в городе ты слишком привыкла к товарно-денежным отношениям, купчиха. Проклятие, она обидела его. Того, кто вытащил ее с того света, подумала л и р а Но она не может думать и чувствовать по-другому. И не обязательно так презрительно называть ее купчихой. Я вовсе не...» – начала Алира. «А я, да. Я понял именно так», – прервал ее Гор. «Потому что ты имеешь в виду именно это». «Не волнуйся, я не возьму тебя теперь, пока сама не попросишь». «Но я буду спать в твоей постели», – изумленно ляпнула л и р а «И все же нет, пока не попросишь», – рисковато ответил Гор. «Тогда этого никогда не будет», – вспылила Алира. И тут Гор рассмеялся. Злость слетела с него. «Посмотрим, моя маленькая упрямая купчиха», – понизив голос, сказал он. «Ты верно заметила, что ты будешь спать в моей постели?»